30 июля. Вместо атаки на рассвете части генерала Барбовича выступили только в 6 часов из района сосредоточения, откуда должны были пройти около 30 верст. В 7 часов второй корпус перешел в наступление. Белоцерковская группа красных оказала упорное сопротивление, но атакованная с правого и левого флангов частями 34-й дивизии и 8-го кавалерийского полка начала отход на большие маячки, преследуемые бригадой 34-й дивизии. 8-й кавалерийский полк, обеспечивая левый фланг этой бригады, наступал на малые маячки, откуда обозначилось наступление «Красных». В 8 часов 50 минут передовые части генерала Барбовича проходили линию «Хутор Чокрак» – «Хутор Гладкова» свыше 20 верст до Каховского района. Наш аэроплан бросил вымпел генералу Барбовичу о необходимости ускорить движение. Воздушная разведка сообщает об отходе «Красных» от «Хутора Марьяновского» и о том, что район Черненька-Марьевка «Большие маячки» забит отходящей пехотой «Красных». Наступление 13-й дивизии протекало успешно, но части медленно продвигались на север, дабы не отбросить красных до подхода частей генерала Барбовича. Пленными обнаружены здесь латышская и 52-я красная дивизии. К 15 часам 13-я дивизия подошла к каменному колодезю. 34-я дивизия, ведя бой с арьергардами красных, упорно задерживающихся, наступает на большие маячки и находится на линии Марьевки. 8-й кавалерийский полк ведет бой у малых маячков. Дневная воздушная разведка обнаружила у Береславской переправы скопление переправляющихся обозов. Перед Каховкой вырыто два ряда окопов, занятых красными. С ними артиллерия. В 16 часов передовые части генерала Барбовича вышли на Чеплинскую дорогу. Пешая бригада с юнкерским полком, войдя в связь с 13-й дивизией, направляется в северо-западном направлении для атаки Каховки. Первая кавалерийская дивизия, вышедшая в голове конницы генерала Барбовича, настигнув отходящую бригаду латышей в районе могила Высокая, атаковала и изрубила до четырех красных, после чего продолжала наступление на Черненьку. В то же время 34-я дивизия овладела большими маячками и продолжала преследование красных на Корсунский монастырь. В районе Черненьки 2-я кавалерийская дивизия атаковала красных, отходивших из больших маячков и марьевки, и почти совершенно уничтожила их, взяв около 2000 пленных и три орудия. Бригада 2-й кавалерийской дивизии направлена на Корсунский монастырь. 8-й кавалерийский полк до наступления темноты ввел упорный бой у малых маячков, но после атак выбил противника и занял малые маячки. Противник из малых маячков отошел в большие маячки и, пользуясь отсутствием здесь наших частей, занял, выйдя таким образом, в тыл 34-й дивизии. У Каховки с 18 часов завязался упорный бой. Несмотря на стремительные наши атаки и бомбометания наших аэропланов, красные удерживали свои позиции и нанесли нам большие потери. Отлично, учитывая обстановку и необходимость скорейшей ликвидации Каховской группы противника, не дав ей возможности усиливаться за счет отходящих. «Я в 21 час послал начальнику 13-й дивизии следующую телеграмму. Если будете медлить, упустите противника. Неужели не сможете маневрировать сегодня же? пользуясь разгромом Каховки аэропланами. Сбросить противника в Днепр. Слащев». Одновременно с этим было приказано направить для атаки Каховки и вторую Донскую дивизию с тем, чтобы 30 июля обязательно взять Каховку и занять Береславль во исполнение телеграммы главкома номер 007334. К сожалению, приказание — Это не дошло до генерала Барбовича, ввиду перерыва связи, и вторая Донская дивизия прошла на Черненьку. В 20 часов 10 минут телеграмма главкома номер 007334 была передана для исполнения 13 и 34-й дивизиям, но повторные атаки частей генерала Ангуладзе не дали никакого результата. Причина неудачи. Первая – бесконечное утомление частей генерала Ангуладзе, которые уже шесть дней вели непрерывные бои с превосходными силами противника. Вторая – атака после 30 верстного перехода в сильнейшую жару по совершенно безводной местности. И третья – сильно поредевшие ряды бойцов 13-й дивизии, где фактически остались только кадры. В 18 часов дежурный по штабу главкома сообщил, что главком к утру 31 июля приказал всю группу генерала Барбовича отвезти в Черненьку, где 31 июля дать ей отдых после чего она должна быть переведена в район Серогос в связи с угрожающим положением на фронте генерала Кутепова. Получив это приказание, начальник моего штаба, по моему приказанию, вызвал начальника главного штаба к аппарату и сообщил ему о невозможности немедленно вывести из боя корпус генерала Барбовича. Причины. Первая. Каховская группа красных не ликвидирована и по своей численности представляет большую угрозу нашему правому флангу. Вторая. У Корсунского монастыря идет бой. Третья. Слабые силы второго корпуса – не дадут возможности самому закончить операцию. Ввиду всего этого, я просил оставить части генерала Барбовича до 12 часов 31 июля, рассчитывая атаковать Каховку на рассвете. Главком разрешил, но приказал усиленно беречь конницу, не подвергая ее артиллерийскому огню с правого берега Днепра. Об этом отдано приказание 617 ШР. а начальнику 34-й дивизии приказано ликвидировать Каховскую группу противника не позже 12 часов 31 июля. Корпусный резерв переведен в Черненьку. Расположение частей к вечеру 30 июля. Пешие части генерала Барбовича на правом фланге против Каховской позиции. В центре и к западу от Большой Чаплинской дороги бригада 13-й дивизии. 1-я кавалерийская и 2-я донская дивизии Черненька. Бригада 2-й кавалерийской дивизии Корсунский монастырь. 8-й кавалерийский полк Малые маячки. 2-я бригада 34-й дивизии между Большими маячками и Корсунским монастырем. Там же два батальона 130 3-го и 134 полков. Корпусной резерв. Бригада 13-й дивизии на пути из Белоцерковки в Черненьку. В итоге дня Красным нанесено сильное поражение. Их 15-я стрелковая дивизия, группировавшаяся в районе Белоцерковка большие маячки Черненька, совершенно уничтожена. Тоже с латышской бригадой, бывшей у хутора Терны. Тем не менее, овладеть Каховкой в первый же день не удалось. И кроме того, небольшие группы Красных продолжали удерживаться частью у Корсунского монастыря и частью у больших За день боя взято частями генерала Барбовича около двух тысяч пленных и три орудия, и 34-й дивизии около 1200 пленных.